Глава вторая. Варвары. Эпиграф. Кто поверит, что Рим, воздвигшийся завоеванием целого мира, пал? Что мать народов им же разверзла могилу? Преподобный и ироним блаженный. Толкование на пророка Иезекииля. тех, кто привык подмечать знаки, скрытые в ткани мироздания. О скором падении Западной Римской империи предувидомила череда знамений. В Антиохии собаки выли, словно волки. Ночные птицы испускали ужасающие крики, а люди шептали, что императора следовало бы сжечь живьем. В Афракии на дороге лежал мертвец, и глядел на прохожих, пугающе пристальным, словно бы живым взглядом, пока через несколько дней внезапно не исчез. А в самом Риме горожане упорно продолжали ходить в театры, и этим безобразным, вопиюще греховным времяпрепровождением, по словам одного христианского автора, прямо навлекали на себя гнев Всевышнего. Люди во все времена были суеверны, и особенно хорошо умели разгадывать смысл знамений, обладая преимуществом ретроспективного взгляда. Именно поэтому историк Амиан Марселин в конце IV века, оглядываясь назад, мог заметить, что это было время, когда колесо Фортуны, вечно чередующее счастливые и несчастные события, вращалось особенно быстро. В 370-х годах В то время, когда Римом начала овладевать гибельная слабость, римское государство монархия, республика и империя существовало уже более 1000 лет. Однако прошло чуть больше столетия, и к концу V века все провинции к западу от Балкан выскользнули из хватки Римлян. В самом сердце древней империи распадались римские институты власти, Механизмы сбора налогов и торговые сети из повседневной жизни исчезали видимые признаки римской элитарной культуры, роскошные виллы, дешёвые импортные товары массового потребления, горячее водоснабжение. Вечный город несколько раз подвергался разграблению. Западную часть империи наследовало череда недоумков, узурпаторов, тиранов и малолетних детей. пока она в конце концов не перестала существовать, а земли, составлявшие ядро могущественного государства, не поделили между собой народы, которых гордые граждане времён расцвета Рима прежде презирали как дикарей и недочеловеков. Они были варварами, Этим пренебрежительным словом называли самых разных людей: от кочевых племён, совсем недавно появившихся на западе и не знавших римских обычаев и не находивших нужным с ними считаться, до издревно знакомых соседей, долгое время ощущавших в своей жизни влияние римских традиций, но не имевших возможности пользоваться плодами римского гражданства. Возвышение варваров представляла собой сложный процесс, развитию которого способствовали массовые миграции на ближние и дальние расстояния, столкновение политических систем и культур и общий упадок имперских институтов. На востоке Рим продолжал существовать в почти нетронутым в виде и процветать, приняв вид грекоязычной Византии, но на западе будущая Рим оказалась в руках пришельцев. Наступила эпоха варваров, ужаснейший из воинов. Мы имеем все основания говорить, что эпоха античности полностью завершилась, а средние века начались в 370 году на берегах Волги. В этот год у реки появились толпы людей, в совокупности известных как гунны, покинувших родные места, расположенные за тысячи миль отсюда в степях к северу от Китая. Вопрос о происхождении гуннов, вероятно, навсегда останется спорным, но глубина их влияния на историю Запада не вызывает сомнений. Первые, появившиеся на Волге гунны были, как мы могли бы сейчас сказать, климатическими мигрантами или даже беженцами. Однако в четвёртом веке они пришли на запад вовсе не для того, чтобы искать сочувствия. Они явились верхом на лошадях, сжимая выгнутые составные луки, отличавшиеся необычайными размерами и мощностью. Пущенные из них стрелы без промаха поражали цель на исключительном расстоянии до 150 м и пробивали броню на расстоянии до 100 м. Столь мастерски сработанного оружия не было в то время ни у одного другого кочевого народа. Благодаря искусству в конной стрельбе из лука гунны обрели славу жестоких и кровожадных разбойников и своим одушевлением поддерживали свою репутацию. Это была кочевая цивилизация, возглавляемая кастой воинов и имевшая в своём распоряжении революционные военные технологии. Народ, закалённый бесчисленными десятилетиями жизни в безжалостной евразийской степи, не знавший никакого иного образа жизни, кроме кочевого, и считавший насилие неотъемлемым фактором выживания, им предстояло потрясти римский мир до основания. Гунны состояли в некотором родстве с кочевой группой, которая, начиная с III века до нашей эры, доминировала в азиатских степях и правила возникшей там племенной империей. Эти кочевники сражались против китайских империй Цинь и Хань. Китайские писцы называли их Сюнну, воюющие рабы. Название прижилось и было позднее транслитерировано как Хунну или гунны. Во втором веке нашей эры империя Сюнну распалась, Но многие входившие в неё племена остались. А разрозненные потомки имперских Сюнну сохраняли своё название и 200 лет спустя. Сюнну, хунну или гунны, кто где и когда называл их этими именами, известно крайне смутно в силу фрагментарного характера источников того времени. Как бы ни писали и не произносили это слово, в нём всегда ощущался отзвук ужаса. Страха и отвращения, которые оседлая цивилизация издавна питали к чужакам-кочевникам. К концу IV века гунны уже не правили империей, но по-прежнему имели определенный политический вес. Не только китайские наблюдатели заостряли против них свои перья. Приблизительно в 313 году купец из Средней Азии по имени Нанай Ван Дак писал Как безжалостно банды гуннов разоряют города на севере Китая. В Лояне они сожгли дотла дворец императора и разрушили весь город. Ещё через несколько десятков лет, после того, как отколовшаяся от общей массы групп погунских племён устремилась в Европу, злодеяния гуннов также пылко и пространно приняли исчислять западные авторы. Амиан Марселин писал, что гунны превосходят в своей дикости всякую меру об этом говорил даже их облик У гуннов было в обычае перевязывать черепа детей так чтобы их головы приобретали вытянутую конусообразную форму приземистые волосатые грубые привыкшие к жизни в седле и под полотняным пологом писал миан марселин гунны Не знают над собой строгой царской власти, но довольство и случайное предводительство кого-нибудь из своих старейшин сокрушает всё, что не попадается на пути. Что именно заставило гуннов в IV веке устремиться на запад, долгое время оставалось загадкой для историков. К сожалению, гунны, как большинство кочевых племён того времени, были неграмотными. Они не вели никаких записей и не имели летописной культуры. Они никогда не смогут заговорить с нами на своём языке, и мы никогда не узнаем их версию истории. Большая часть дошедших до нас сведений о гуннах оставлена теми людьми, которые их ненавидели. Такие авторы, как Амиан Марцелин, считали гоннов божьим наказанием. По его словам, их приход на запад был проявлением ярости Марса. Какие человеческие факторы способствовали их появлению и его не слишком занимало. А Мьян Марцелин лишь отмечал, что они пламенеют дикой страстью грабить чужое добро. Ни ему, ни другим авторам того времени не пришло в голову разобраться, почему гунны появились на берегах Волги в 370 году. Факт, что они это сделали. И все же... У нас есть один источник, способный дать ключ к разгадке и объяснить, что заставило гунов покинуть родные азиатские степи и двинуться в сторону запада. Однако этот источник не летопись и не записки купца, путешествующего по Великому шёлковому пути. Это выносливое, покрытое колючками китайское дерево под названием можжевельник целянь. или можжевельник прижевальского Juniperus przyjevalskii обильно произрастающее в горах неприхотливое растение со временем достигает высоты около 20 м отдельные деревья нередко живут более 1000 лет и по мере роста сохраняют в своих годовых кольцах драгоценные сведения об истории окружающего мира в данном случае можжевельник целянь Может рассказать нам какое количество осадков выпало на востоке в IV веке. Опираясь на данные годовых колец образцов можжевельника целянь из провинции Цинхай на Тибетском плато, можно предположить, что в 350-370 годах Восточная Азия пережила чудовищную засуху, худшую из всех отмеченных за последние 2000 лет. Небо попросту высохло. Суровые испытания, выпавшие тогда на долю Северного Китая, вполне можно сравнить с американским пыльным котлом 1930-х годов или китайской засухой 1870-х годов, во время которой от голода умерли от 9 до 13 миллионов человек. Миссионер Тиммоти Ричардс оставил душераздирающий отчёт о жизни простых людей во время засухи XIX века. Люди сносят свои дома, продают жон на дочерей, едят коренья и падаль, глину и листья. Если этого недостаточно, чтобы пробудить жалость, вообразите мужчины и женщин беспомощно лежащих на обочинах дорог и мертвецов, терзаемых голодными собаками и сороками. Известие же о том, что где-то варят и едят детей, столь ужасны, что одна мысль об этом заставляет содрогнуться. Вероятно, нечто подобное настигло и гуннов в IV веке. Степные травы и кустарники высохли и превратились в веткую пыль. Для гуннов, полностью зависевших от пастбищных животных, дававших пищу, питьё и одежду и служивших средством передвижения, Это стало экзистенциальной катастрофой. Перед ними стал суровый выбор – отправиться, куда глаза глядят, или погибнуть. Они предпочли первое. В 370 году разрозненные отряды гуннов начали переходить в Волгу, впадающую в Каспийское море, на границы между современной Россией и Казахстаном. Само по себе это не представляло непосредственной угрозы для Рима. Когда Юлий Цезарь в 49 году до нашей эры пересёк Рубикон, он находился примерно в 350 км от столицы империи, а переправлявшиеся через Волгу гунны были в 10 раз дальше от центральной Италии и более чем в 2000 км от восточной столицы империи Константинополя. Прошли десятки лет, прежде чем они заявили о себе как о силе, с которой пришлось считаться римлянам. Однако в 370-х годах главной проблемой были не гунны. Проблемой были те, кого они согнали с обжитых мест. Перейдя Волгу и оказавшись примерно на территории современной Украины, Молдовы и Румынии, гонны вступили в контакт с другими племенными цивилизациями, сначала с ираноязычными аланами, затем с германскими племенами, в совокупности известными как готы. Достоверных записей о том, что именно происходило между этими двумя группами во время их первых встреч, не сохранилось. Впрочем, греческий летописец Зосим позволяет в общих чертах представить картину. Разгромив Аланов, писал он, «Гунны вторглись на земли готов вместе со своими женами, детьми, лошадьми и повозками». Хотя, по мнению, зосемагонны были настолько грубы и нецивилизованы, что даже не передвигались на двух ногах, как это свойственно людям, они тем не менее, котясь, нападая, в своё время наступая и стреляя с лошадей, учинили великое побоище среди готов, которые были вынуждены покинуть свои дома и направиться в Римскую империю, где умаляли императора принять их. Говоря другими словами, чрезвычайная климатическая ситуация на востоке Центральной Азии косвенным образом спровоцировала вторичный миграционный кризис в Восточной Европе. Засуха привела в движение гуннов, а гонны привели в движение готов. В 376 году множество бездольных готов из разных племён Появилась на берегах еще одной крупной римской пограничной реки Дуная. Общее число беженцев составляло, вероятно, от 90 тысяч до 100 тысяч человек, хотя подсчитать их количество с какой-либо точностью невозможно. Некоторые были вооружены, многие пребывали в отчаянии. Те и они искали убежища в Римской империи, представлявшей собой, если не рай на земле, то по крайней мере свободную от гуннов территорию, где нормой считался порядок, а армия могла обеспечить гражданам и зависимым народам защиту в период кризиса. Гуманитарные кризисы никогда не выглядят привлекательно, и кризис 376 года не стал исключением. Задача справиться с наплывом готов То есть решить, кого и на каких условиях допустить в империю и где их поселить, выпало на долю восточного императора Валента 364-378 годы. Нервный человек своим положением на троне в Константинополе обязанный покойному брату и бывшему соправителю Валентиану I, Валент в годы своего правления был занят главным образом тем, кто пытался ушить бесконечно возникавшие военные затруднения доступными ему ограниченными средствами. Его внимание постоянно поглощали то внутренние восстания, то конфликты с сасанидской Персией на границе в Армении и в других местах. До сих пор персы были самой серьёзной угрозой для безопасности Рима на востоке, и соперничество между двумя империями играло главенствующую роль в ближневосточной политике. Однако даже так валент не мог не придавать значение появлению огромного количества бедствующих чужаков из царства варваров. Это ставило перед ним как практическую, так и моральную дилемму. Что лучше? Принять измученных готов или велеть им возвращаться назад, позволить гуннам перебить и поработить их, если позволить им переправиться через Дунай? Это повлечёт за собой новые трудности. Будет явно нелегко поддерживать общественный порядок, регулярно снабжать беженцев продовольствием и одновременно бороться с распространением болезней. В то же время отчаявшиеся мигранты всегда служили отличным источником дешёвой рабочей силы, а римская армия постоянно нуждалась в новых рекрутах. Позволив готам войти в империю, Валент мог бы заставить мужчин воевать в его армии против Персии, а остальных обложить налогами. Положение было щекотливое, но вместе с тем не лишённое перспектив. В 376 году готские послы нашли Валента в Антиохии и обратились к нему с официальной просьбой принять их народ. Император некоторое время размышлял, Затем сказал, что разрешит некоторым готам вместе с семьями пересечь Дунай и поселиться в Фракии, на территории современной Болгарии и Восточной Греции, при условии, что они будут присылать своих мужчин в римскую армию. На границу передали приказ, что перейти реку разрешается готскому племени под названием Тервинги. Вместе с тем в империю не следовало допускать соперничающие с ними племя грейтунгов, остготов. Очевидно, этот замысел показался Валенту вполне разумным, а результат, согласно источникам, в том числе Амиану Марцелину, был принят им скорее с радостью, чем со страхом. Казалось, из трагедии удалось извлечь пользу. Римский флот на Дунае начал крупную гуманитарную операцию. Порядка 15-20 тысяч готов переправились через реку на кораблях, плотках, выдолбленных стволах деревьев. Прошло совсем немного времени, и годский миграционный кризис принял весьма скверный оборот. Оглядываясь назад, легко утверждать, что Валент проявил беспечность и совершил катастрофическую историческую ошибку. Впрочем, в подобной ситуации наверняка оказались бы бессильны даже Октавиан Август или Константин I. Так или иначе было ясно одно. Официально открыв границы империи для огромного числа беженцев, этот процесс оказалось невозможно повернуть вспять. Первая кровь. В недавнем прошлом у римлян и готов уже была общая история. В 367-369 годах Валент вёл войны против готских племён. Конфликт окончился мирными переговорами, но разорение римскими войсками готских земель в купе с наложенными экономическими санкциями оставило у обеих сторон чувство недовольства. Вполне вероятно, именно война с Римом сыграла существенную роль в ослаблении готов незадолго до прихода гуннов. И поэтому государственная программа расселения мигрантов довольно скоро омрачилась случаями отвратительной эксплуатации, где преступления совершались из худших побуждений против доселе ничем не провенившихся новоприбывших. Согласно Амяну Марцелину, римские чиновники Лупицин и Максимус, поставленные руководить переправой через Дунай, Пользуясь бедственным положением голодавших переселенцев тервингов, вынуждали тех продавать детей в рабство за мешок собачьего мяса. Помимо жестокости они отличались некомпетентностью. Лупицин и Максимус не только притесняли готов тервингов, но и оказались не в состоянии помешать проникнуть в империю другим беженцам, так называемым «нежеланным варварам». Партизанские переправы, происходившие в Таине от римских личных патрулей в 376-377 годах, постепенно наполнили фракцию тысячами недовольных и притесняемых готских беженцев. Некоторые из них прибыли законным путём, многие незаконным. Большинство утратили всякую связь с родиной, но не питали никакой любви к приютившей их стране. инфраструктура, которая позволила бы содержать, расселить и обеспечить пропитанием десятки тысяч прибывших, не существовала. Основное внимание империи по-прежнему было сосредоточено на границе с Персией, и Валент поручил решение годского вопроса людям, совершенно не подходявшим для этой работы. Балканы постепенно превращались в пороховую бочку. В 377 году оказавшиеся в Римской империи готы подняли несколько восстаний. Разграбление богатых фракийских деревень и усадеб вскоре переросло в полномасштабную войну, в которой готы сражались с римскими военными отрядами с неукротимой яростью в сочетании с отчаянием. В одной из схватки вместе под названием Салицис от Салицес у ивовых деревьев недалеко от берега Чёрного моря Готы, атаковав римские войска, метали в наших огромные обожжённые палицы и поражали в грудь кинжалами наиболее упорно сопротивлявшихся. Всё поле битвы покрылось телами убитых: одни пронзённые свинцом из пращи, другие окованной железом стрелой, у некоторых были расщеплены головы пополам. и две половины свисавали на оба плеча, являя ужасающее зрелище. В 378 году готов настигла расплата. Первое крупное сражение произошло в середине лета. К этому времени готские племена внутри империи объединились. На поле боя к ним присоединились группы аланов и даже некоторое количество гунских наёмников. которые также пересекли плохо охраняемую речную границу в поисках приключений. Общими усилиями они превратили широкий коридор между Дунаем и гемскими балканскими горами в дымящуюся выжженную пустошь. Однажды готский военный отряд даже проскакал в пределах видимости от стен Константинополя. Это была уже не третьестепенная миграционная проблема на окраинах империи. А полный масштабный кризис, угрожающий целостности и части империи, у Валента не оставалось выбора. Ему пришлось действовать. Во время короткой передышки на персидском фронте он лично повёл армию на Балканы. Валент отправил гонцов с просьбой о подкреплении к западному императору, своему девятнадцатилетнему племяннику Грациану. Само по себе это было разумно, Поскольку, несмотря на молодость Гратцана, уже одержал ряд впечатляющих военных побед над германскими племенами выше по Дунаю, необходимость просить о помощи гораздо более молодого и успешного соправителя вызвала у Валента противоречивое чувство. Собственная гордость, а также советники настойчиво призывали его разобраться с делом без посторонней помощи. По этой причине Валент в конце концов не стал дожидаться прибытия Гратцана. Большую часть лета он продержал армию в лагере, а в начале августа получил известие, что близ Адрианополя, ныне Эдирне, в Турции, собралось множество готов под командованием вождя по имени Фрити Герн. По сведениям разведчиков, у них было около 10 тысяч воинов. Валент решил атаковать самостоятельно. На рассвете 9 августа Войска были быстро двинуты вперёд. Валент повёл своих людей из укреплённого лагеря в Адрианополь, преодолев 13 километров по пересечённой местности под палящим полуденным солнцем и наконец, приблизившись к тому месту, где стояли готы, римляне обнаружили, что широкая равнина блестала пожарами. Подложив дров и всякого сухого материала, воины разожгли повсюду костры. Истомлённые летним зноем солдаты стали страдать от жажды, писал Амман Марцелин. Беллаона, римская богиня войны, неистовствовавшая со свирепой пастью, превосходившая обычные размеры, испускала бранный сигнал на погибель римлян. Вскоре к Валенту приехали готские послы. Они утверждали, что хотят заключить перемирие. На самом деле они просто тянули время, пока их вожди готовили для римлян ловушку. Переговоры окончились ничем, и вскоре после полудня Валент потерял контроль над своими уставшими и измученными жаждой войсками. Не дожидаясь приказа, они напали на готов. Завязался бой. Оба строя столкнулись наподобие цепившихся на сами кораблей и тесня друг друга колебались словно волны во взаимном движении. писал Амиан Марцелин. От поднявшихся облаков пыли не видно было небо, которое отражало угрожающие крики. Несшиеся отовсюду стрелы, дышавшие смертью, попадали в цель и ранили, потому что нельзя было ни видеть их, ни уклониться. Однако римляне понесли в сражении тяжелый урон. Римские разведчики, предполагавшие, что готы собрали всего 10 тысяч человек, ошибались. Их было намного больше. Вполне достаточно, чтобы разгромить римскую армию численностью около 30 тысяч, высыпавшие несчетными отрядами варвары, продолжал Аммиан Марцелин, стали опрокидывать лошадей и людей, и в этой страшной тесноте нельзя было очистить место для отступления, и давка отнимала всякую возможность уйти. Кроме того, готы предусмотрительно скрыли от римских разведчиков большой отряд конницы. В решающий момент эти всадники вступили в бой и переломили ход сражения. Валента перехитрили. Его войско потерпело поражение. «Все кругом покрылось черной кровью, и куда бы ни обратился взор, повсюду громоздились кучи убитых», рассказывал Амиан Марцелин. «Этим невосполнимым потерям, которые так страшно дорого обошлись римскому государству, положила конец ночь». не освещенная ни одним лучом луны. Самой дорогой потерей стал сам Валент. Подлинная судьба императора остается тайной. Одни говорили, что он был опасно ранен стрелой и вскоре испустил дух. Другие рассказывали, что лошадь сбросила его в болото, где он и утонул. Третьи утверждали, что Валент бежал с поля боя, преследуемый варварами, и вместе с горской стражников и несколькими ямнухами укрылся в крестьянской хижине. Преследователи, не сумев выбить двери, снесли вязанки камыша и дров, подложили огонь и сожгли хижину вместе с людьми. Так или иначе тело Валента не нашли. Под Раннополем варварам уничтожили от 10 до 20 тысяч римлян, в том числе восточного императора. Рим получил жестокие ранения. И со временем они загнили. Буря возвращается. Хотя кризис 376-378 годов серьёзно пошатнул престиж Рима и значительно сократил численность имперской армии на востоке, он не стал причиной немедленного краха империи. В этом смысле большая заслуга принадлежала правителю, сумевшему в последние десятилетия IV века вернуть порядок в обе части империи. Император Феодосий I пришел к власти в Константинополе после смерти Валента, а в 392 году, после довольно грязной борьбы за власть на Западе, он захватил трон в Медиолане, Милане, служившем столице Западной империи с конца III века. Феодосий заключил прагматическое соглашение с готами, официально разрешив им селиться в Афракии и воспользовавшись их войнами, чтобы залатать те дыры, которые они сами незадолго до этого проделали в рядах римской армии. По всей империи император подавлял традиционное римское язычество и принимал деятельное участие в прекращении раскола внутри молодой христианской церкви, что особенно важно отчасти, Он позаботился о том, чтобы традиционные границы империи в Европе, проходившие фактически по рекам Рейн и Дунай, оставались в относительной безопасности. Правление Феодосия нельзя назвать совершенно безмятежным, но оглядываясь назад, можно сказать, что это действительно был краткий золотой век, в том числе потому, что Феодосий стал последним императором, правившим обеими половинами римского государства. как единым целым. Но в один пасмурный и дождливый январский день в 395 году Феодосий умер, передав бразды совместного правления римским государством своим сыновьям. В Константинополе его преемником стал 17-летний юноша по имени Аркадий. В Милане августом провозгласили 9-летнего Гонория, Ни тот ни другой не считались достаточно взрослыми, чтобы самостоятельно пользоваться властью, поэтому правление делегировали двум влиятельным политикам. Позади восточного трона встал энергичный и бесцеремонный уроженец Гали по имени Руфин, на западе аналогичную позицию занимал харизматичный полководец по имени Стиллихон. Хотя современники Стилихона придавали большое значение тому, что он был наполовину варваром, его отец происходил из германского племенного союза вандалов. Он проявил себя стойким защитником Рима, даже когда империя совсем обветшала и начала расползаться по швам. В этом смысле Стилихон служит живым доказательством, насколько прозрачной могла быть граница между миром римлян и миром варваров. которые взаимно проникали друг в друга настолько же, насколько противостояли друг другу. «С тех пор, как люди появились на земле, никогда ни одному другому смертному не было даровано во всей чистоте столько земных благ», писал поэт Клавдиан, служивший личным панигиристом стили Хона, приняв власть на Западе, для чего, в числе прочего, он выдал за юного императора Гонория свою дочь Марию, Стилихон приобрёл множество врагов как внутри империи, так и за её пределами, а кроме того, ему пришлось иметь дело с набиравшей силу новой массовой миграцией, которая в скором времени обернулась гибельным испытанием для Римского Запада. Когда Стилихон пришёл к власти в 395 году, готский кризис 370-х годов успел стать выцветшим воспоминанием из жизни прошлого поколения. Однако главные факторы, спровоцировавшие то великое втожжение готов, остались практически неизменными. Более того, ситуации вскоре предстояло повториться почти в той же форме, поскольку в 390-х годах гунны снова пришли в движение. Хотя данные не ясны и допускают множество интерпретаций, известно, что по какой-то причине – Между серединой 380-х и серединой 420-х годов гунны возобновили наступление на запад. Их поход, начавшийся в засушливых степях севернее Китая, теперь привёл их примерно за 1700 км от Кавказа на большую венгерскую равнину, часть среднедунайской равнины Альфельд. Они продвигались огромными толпами, перед ними, как и раньше, в беспорядке бежали другие племена. В 370-х годах, выйдя на северное побережье Чёрного моря, гунны вытеснили готов. Теперь устремившись на большую венгерскую равнину, они нарушили привычный образ жизни множества других групп варваров, аланов, вандалов, германского народа под названием свевы, свеи. а также бургундов, которых римские авторы особенно презирали за склонность к полноте и гнусную привычку смазывать волосы кислым сливочным маслом. Некоторые из этих групп или все они уже имели эпизодические контакты с гуннами в конце IV века, поскольку предприимчивые гуннские войны нередко отправлялись на запад попытаться счастья в роли наёмников. Некоторым даже удавалось найти применение своему военному искусству в Римской империи. У Руфина в Константинополе и у Стилихона в Милане гунны числились в личной свите телохранителей буцеллариев. Однако мелкие локальные стычки с наёмниками никак не могли подготовить запад к последствиям второго великого гунского нашествия, продвигаясь по краям Римской империи, Гунны снова спровоцировали вторичную панику и подняли перед собой волны неконтролируемой миграции. В 405-410 годах это обернулось чередой опустошительных нападений на римские границы. Неприятности начались в предгорьях Восточных Альп, когда во второй половине 405 года там появился готский король по имени Радагайс, с огромной ордой, насчитывавшей около ста тысяч человек, из них около двадцати тысяч воинов, и силой пробился в Италию. Согласно Зосиму, в свою очередь черпавшему сведения у автора по имени Олимпиадор Фиванский, вести о так называемом неминуемом нашествии Рада Гайса привели всех в замешательство. Города впали в отчаяние, И даже Рим охватила паника: перед лицом беспрецедентной опасности для беспокойство имелись веские причины. Стилехон имел более чем достаточно сил для отпора захватчикам, но требовалось время, чтобы собрать их воедино. Для проведения крупной военной операции следовало вывести войска из Рейнской области, созвать подкрепления из числа ланов и гуннов, зарабатывавших ремеслом наёмников и стянуть все силы Италии. К тому времени, когда он был наконец готов сразиться с Радагайсом, наступила середина 406 года, и готы уже около полугода занимались грабежами, не встречая никакого сопротивления. На юге Радагайс опустошил все земли вплоть до Флоренции, которую осадил и привёл на грань голодной смерти. За свою дерзость Готы были сурово наказаны. Стилехон полностью уничтожил их силы, писал Зосим. Ни один из них не спасался, за исключением тех немногих, кого он присоединил к числу римских ауксилариев. 23 августа рада гайса схватили и обезглавили под стенами Флоренции. Стилехон, разумеется, был весьма горд этой победой. и вернулся со своим войском под всеместно прославляемой за чудесное избавление Италии от неминуемой опасности. Битва была выиграна решительно и относительно быстро, но, стенув для сражения войска со всей Европы, Селихон оставил обширные регионы имперского запада плохо защищёнными и уязвимыми. Вместе с тем эта победа ничуть не приблизила его к решению главной проблемы, служившей источником всех остальных трудностей Рима. В сущности, он воевал не с отдельным правителем или племенем, а с демографией и силами человеческой миграции. И эта война только началась. К чему привело ослабление с телехоном римской обороны на Рейне, стало ясно уже через год. 31 декабря 406 года огромное смешанное войско вандалов, аланов и свевов переправилось через реку и оказалось в Галлии. Мы уже не узнаем, замёрзла река в середине зимы или её просто плохо обороняли, но этот переход поверг в хаос Галлию и все окрестные провинции, включая Британию. Согласно письму библииста и отца церкви Святого Иеронима, Кровожадные чужеземцы разграбили город Майнц, перебив при этом тысячи прихожан. Они осадили и покорили Вормс, бесчинствовали в Реймсе, Амьене, Арасе, Теруане, Турне, Шпейере, Страсбурге, Леоне и Нарбоне. «Того, кого извне щадит меч, изнутри губит голод», — писал святой Иероним. Кто в будущем поверит, что римлянам приходилось сражаться на своей земле не ради славы, а ради спасения собственной жизни? Почти такие же настроения высказывал христианский поэт Ориенций. Вся Галия пылает, словно единый погребальный костер. На территории провинции оказалось около 30 тысяч воинов и 100 тысяч прочих ничем не занятых переселенцев, Граница на Рейне прорвалась и больше не смогла восстановиться. С этого времени ситуация стала стремительно ухудчаться. Кризис, охвативший Италию и Галлию, распространил ощущение глубокой неустойчивости до самых дальних западных окраин империи. В Британии римская армия, много месяцев не получавшая жалованье, находилась в состоянии полупостоянного мятежа. В 406 году Двое её командующих, сначала Марк, а затем Грациан, объявили себя императорами. Каждый из них правил всего несколько месяцев, а затем был убит своими людьми. В начале 407 года счастье решил попытать третий император-узурпатор Константин III взял под контроль британские легионы, объявил себя правителем Западной империи. И приступил к судьбоносному выводу войск из Британии. В следующие месяцы Константин переправил тысячи солдат из Британии в Галлию, чтобы попытаться свести границу на Рейне. Британия оказалась предоставлена сама себе. Номинально она по-прежнему входила в состав Римской империи, но в действительности была покинутой и чудовищно уязвимой перед набегами тех германских племён, которым хватало самонадеянности и пересечь Северное море. Время, когда Британия перестала быть римской, приближалось всё быстрее. Между тем, набеги продолжались. В 408 году гунны впервые попытались прямо напасть на империю. Полководец по имени Ульд или Улдин, некогда наёмник и союзник Стилехона, пересек Нижний Дунай близ Кастра Мартис, сегодня на границе Сербии и Болгарии. Евгевий был что готов покорить все земли, которых касаются лучи солнца. Скорее Ульд был предан своими же людьми, потерпел поражение в битве и сейчас либо продан в рабство, либо, что более вероятно, сразу убит. В любом случае Римская империя оказалась в осаде одним из самых опасных предводителей варваров и причиной постоянной головной боли Стилихона. Был военачальник по имени Аларих. В начале карьеры Аларих служил своего рода лицом кампании по интеграции готов в римский образ жизни. Он был христианином. Он командовал крупным отрядом готов и других варваров в составе римской армии. В общем и целом все его устремления, казалось, сводились только к тому, чтобы занять прочное законное место в римских политических и военных кругах. Однако примерно в 395 году Аларих разорвал дружеские отношения с правителем Мирима и сумел сделать так, чтобы его избрали королём коалиции готских племён, сегодня известных под именем вестготов. Это принесло ему десятки тысяч вооружённых сторонников дважды в 401, 402 и 403 годах. Алларих использовал эти силы для вторжения в Италию. В обоих случаях Стелихон одержал над ним верх, разбив Вестготов сначала в битве при Поленце, Поленция, а затем при Вероне. «Учитесь, о самонадеянные народы, не презирать Рим!» злорадствовал Клавдиан, описывая поражение Аллариха при Поленце. Аллариху суждено было смеяться последним. потерпев поражение на поле боя аларих как будто бы примирился с западной империей в 406 году он отказался прийти на помощь римлянам когда его соотечественник радагаиз возглавил собственное массовое вторжение готов в италию затем в 408 году когда галия погрузилась в хаос а британия оказалась в руках императоров-узурпаторов аларих с удовольствием присоединился к общей свалке По-прежнему, располагая десятками тысяч солдат, он отправил послов ко двору западного императора Гонория. К этому времени двор переместился из Милана в Равенну, ближе к востоку, с известием, что намерен снова вторгнуться в Италию, если ему немедленно не выплатят три тысячи фунтов серебра. Сенат возмутился. Но Стелихон, понимая, что имперская армия уже держится на пределе возможностей и будет не в состоянии открыть новый фронт, убедил сенаторов подчиниться требованиям Алла Риха. Решение вызвало всеобщее недовольство, а сенатор по имени Лампадий в полголоса заметил, что это больше напоминает рабство, чем мир. Вскоре недовольство переросло в политический бунт. Летом 408 года когда вся империя была охвачена огнём, а вестготы выжидали удобного момента для нападения, враги Стилихона выступили против него в сенате. Одновременно поползли клеветнические слухи, призывавшие вспомнить о вандальском происхождении Стилихона и намекавшие, что полководец состоит в тайном сговоре с Авларихом и собирается посадить своего сына на восточный трон, освободившийся после недавней смерти Аркадия. личная власть тилихона быстро ослабла, и он даже не смог спасти свою жизнь. В мае 408 года несколько верных ему командиров были убиты в ходе переворота. Ганорий наотрез отказался платить выкуп вестготам Алариха. 3 месяца спустя тилихона арестовали в Равенне и бросили в тюрьму. 22 августа его казнили как предателя. Он пошёл на смерть без жалоб. По словам Зосима, Стелихон спокойно предал свою шею мечу и был самым умеренным человеком среди всех, кто в то время стоял у власти. Так, не ударив палец о палец, Алла-Рих избавился от своего самого опасного врага и извлек из этого максимум пользы. Через несколько недель после казни Стелихона Алла-Рих и Вестготы шли маршем по Италии намереваясь завладеть богатейшей добычей в центральной части империи, по мере продвижения численность их войск росла. После смерти Стелихона в империи начались масштабные репрессии и волны ксенофобных нападений на мигрантов. Пострадали тысячи солдат-варваров, служивших в римской армии, а также их семьи, для многих присоединившихся к Алла-Риху Главной целью похода был не просто грабеж. Это было личное дело. Варвары стремились к добыче, захватив которую нанесли бы Римской империи особенно болезненный удар, к ее символическому сердцу — городу Риму. В ноябре Алла-Рих осадил вечный город, остановив все поставки продовольствия и потребовал в качестве выкупа все золото, имевшееся у горожан, Рим — население которого составляло примерно три четверти миллиона человек, не мог долго выдерживать голод. Через два месяца двор в Равенне пообещал дать Алла-Риху пять тысяч фунтов золота и еще тридцать тысяч фунтов серебра, а также припасы, чтобы накормить и одеть его армию, если он отступит. Это была высокая цена, но император Гонорий которыму тогда было 24 года, понял, что у него нет другого выхода. Ему придётся обратиться к старой стратегии Стиллихона и заплатить выкуп. В Галии император-узурпатор Константин ежедневно собирал всё больше сторонников. Римская сельская местность находилась в состоянии полного упадка, экономически искалеченная на долгие годы. Кризисы следовали один за другим. Но, отступив от Рима, Алла-Рих предложил новые условия, при выполнении которых обещал совсем оставить Италию. Его требования были тесно связаны с той проблемой, которая изначально заставила Готов переправиться через Дунай. Теперь, когда Восточная Европа оказалась наводненно агунными, у Готов не осталось родины». Аларих просил императора позволить его вестготам поселиться на землях, примерно совпадающих с территорией современной Австрии, Словении и Хорватии. Он также просил для себя высокий пост в римской армии, желая стать преемником самого Стилихона. Он предлагал свою дружбу и обещал быть союзником римлянам против всех, кто возьмётся за оружие и поднимется воевать с императором. В предложении содержалось определённое рациональное зерно. Однако Ганорий высокомерно отказался от переговоров и предложил Алариху попытаться завоевать силой то, чего не смог добиться разговорами. В 409 году Аларих снова привёл свои войска к Риму и второй раз осадил город. Теперь он пытался угрожать Ганорию свержением, для чего запугав римский сенат, заставил выдвинуть альтернативного императора Атала, по сути служившего готской марионеткой. Ненадолго покинув Рим, Алла-Рих совершил вместе с войском прогулку по нескольким итальянским городам, где готы настоятельно рекомендовали горожанам принять власть Атала или изведать, насколько остры их мечи. Однако Гонорий по-прежнему сидел в Равене и отказывался от компромиссов, Ожидая подкреплений из Константинополя и надеясь принудить Алла Риха к покорности, он катастрофически просчитался. В августе 410 года Алла Рих отменил псевдоправление от Алла и вернулся к Риму и своему изначальному плану. На вторую годовщину того дня, когда римляне обезглавились с Телехона, варвары стояли у ворот города. Еще через два дня, 24 августа 410 года, ворота распахнулись. Каким-то образом, хитроумной уловкой или простыми угрозами, Алла Рих заставил горожан впустить его людей. Началось разграбление Рима. Прошло 800 лет с тех пор, как Рим в последний раз подвергался разграблению, В прошлый раз это сделало кельтское племя из Галлии, сеноны. Они опустошили город, перед этим разбив римскую армию в битве в нескольких милях от городских стен. Ужасное воспоминание о том иульском не 387 года до нашей эры сохранялись в римском фольклоре и романтической истории. О посвящённый этим событиям отрывок из Тита Ливия переполнен мелодраматическими нотами. Без всякого милосердия дома разграбили дочиста и опустевшие подожгли. На самом деле, археологам не удалось обнаружить никаких следов крупного пожара в том году. Скорее представляется вероятным, что в 387 году до нашей эры синоны пришли, забрали всё, что смогли унести, и через некоторое время быстро отступили. перед приближающейся римской армией тем не менее для римлян имело большое значение, что их город однажды, но только однажды подвергся разграблению, и вот много времени спустя эта история должна была повториться, приступая к разграблению Рима в 410 году вестготы не стремились его уничтожить, На это можно было рассчитывать, зная о приверженности Алла Риха и многих его последователей христианской вере. Вместе с тем нельзя отрицать, что это явно был праздник воодушевленного мародерства. Войдя в Рим через соляные ворота, готы обошли все римские святилища, памятники, общественные здания и частные дома и вынесли оттуда все ценности, однако оставили большинство строений нетронутыми, а горожан невредимыми. Простым жителям города разрешили укрыться в крупных соборах Святого Петра и Святого Павла, официально считавшихся местом убежища христиан. Вестготы разгромили форум, подожгли здания сената и разрушили несколько больших особняков, но оставили большинство известных достопримечательностей Рима в целости и сохранности. Были похищены некоторые ценные предметы, в том числе серебряная скиния весом 2000 фунтов. и некоторые состоятельные граждане, за которых потом требовали выкуп. Это были пугающие несколько дней. Истории об обуянных яростью варварах с каждым новым пересказом обретали всё более апокалиптические краски. Примером может служить отрывок, написанный святым Иеронимом в Антиохии. Описывая судьбу Рима, он заимствовал выражение из 79-го псалма, где плакивается разрушение Иерусалима вавилонянами Боже язычники пришли в наследие твое осквернили святый храм твой трупы рабов твоих отдали на съедение птицам небесным тела святых твоих зверям земным пал державный город древний Множество жителей его лежат безжизненно в домах и на улицах. Вести о осаде дошли до Северной Африки и вдохновили Святого Августина на ряд проповедей, позднее составивших основу его монументального сочинения О граде Божьем, в котором он презрительно отвергает претензии древнего Рима на звание вечной империи и утверждает, что подлинное вечное царство можно отыскать лишь на небесах. Впрочем, эти теологические тонкости имеют крайне опосредованное отношение к реальным событиям. В действительности, в широком стратегическом плане разграбление Рима мало что изменило. После трех дней бесчинств Алла-Рих отозвал вестготов, и они, покинув город, направились на юг в сторону Сицилии. Осенью Алла-Рих умер, вероятно, от малярии, Оставив командовать вестготами своего зятя Атаульфа, после этого полководец по имени Флавий Констанций постепенно смог вернуть западу подобие спокойствия, убедив Атаульфа привести вестготов в лоно Рима и дать им новую родину в Аквитании на юго-западе Галлии. Кроме того, Констанций захватил и убил императора Узурпатора Константина III. Хотя к 418 году около половины населения Рима навсегда покинуло город, в целом ситуация в Западной империи значительно улучшилась. Но громогласные отклики таких авторов, как Иероним и Августин, дают понять, сколь глубоко потрясло людей разграбление Рима Алла Рихам, так же, как в случае с падением Берлинской стены или террористической атаки 11 сентября в США Ужасающий символизм нападения на мировую сверхдержаву многократно превосходил фактически физический ущерб. Готы Алла-Риха ударили в самое сердце Римской империи, оставив шрамы, которые с годами становились только глубже. Явление тиранов Итак, Алла-Рих нанес удар в самое сердце Западной империи, Однако и её распад всё же начался с периферии. По этой причине рассказ о варварских королевствах, возникших на её месте, стоит начать с окраин. Наиболее стремительно процесс распада происходил в Британии. Она стала последней крупной провинцией, завоёванной римлянами и первой, которую они потеряли. В кризисные 406-411 годы Римское военное присутствие в Британии практически сошло на нет. Из рядов британской римской армии вышли три претендента-зурпаторы: Марк, Гратциан и Константин III. Оборонная способность провинции постепенно слабела. К началу V века войскам в Британии крайне нерегулярно выплачивали жалование, чем они, по-видимому, были очень недовольны. Впрочем, вскоре в провинции не осталось никого, кто мог бы раптать на судьбу. В 407 году все силы вывели из Британии, чтобы защитить Галлию и границу на Рейне от вторжений варваров и поддержать притязания Константина на императорский пурпур. Скорее после этого провинцию покинули и римские гражданские чиновники. Существуют некоторые небесспорные данные, позволяющие предположить, что в 410 году император Гонорий, осажденный в Равенне Алла Рихам, отправил послание в крупные римские города в Британии, сообщая, что в вопросе защиты они могут рассчитывать только на себя. Даже если допустить, что он действительно написал такие письма, это была лишь констатация о действительности. оставшись без армии и без финансовых и бюрократических каналов связи с центром империи, Британия почти сразу откололась от римского государства. К 440-м годам видимые социальные признаки римского образа жизни роскошные виллы, утончённая городская жизнь, чувство элитарности и принадлежности к международной культуре в Британии пришли в упадок. Поместья стояли заброшенными, торговые сети свёртывались и распадались, города уменьшались в размерах, административные и налоговые округа постепенно прекращали существование, в провинции усилился беспорядок. Серебряные ложки, изящные золотые украшения и россыпи римских монет из клада в Хоксне свидетельствуют о хаотическом отступлении римского правящего класса. из Британии. Повсюду на островах богатые семьи эвакуировались из гибнущего государства, забирая с собой все, что могли унести, бросая или закапывая в землю все, что не смогли. Откол Британии от Римской империи ускорили не только волнение за морем в Галлии и Италии, но и появление значительного числа войнов с женами и детьми из другой части Европы, далеко за пределами империи восточное побережье Британии издревно манило промышляющих разбоем пиктов, скотов и германские племена, известные под общим хотя и не вполне точным именем англосаксов. 367-368 годы ознаменовались особенно серьёзным вторжением, вошедшим в историю как великий заговор Мятеж войск на Адриановом валу стал предпосылкой череды массовых набегов на побережье со стороны не связанных с примом северных британских племён, очевидно действовавших в союзе с саксами и другими народами за пределами провинции. Теперь этот маршрут снова оживился. С начала V века в Британии происходило непрерывное расселение военных отрядов и групп мигрантов, прибывавших с берегов Северного моря. Это не было единое скоординированное военное вторжение наподобие того, которое совершили римляне во времена Клавдия или норманны в 1066 году. Это были отдельные, разрозненные нашествия, растянувшиеся на многие годы. В более поздних источниках в числе прибывших тогда народов упомянуты саксы, англы и юты. Однако эти терминологические тонкости значили для британцев в V веке гораздо меньше, чем разворачивающаяся перед их глазами объективная реальность, которая заключалась в том, что римские чиновники и солдаты уплывали за моря в одну сторону, а с другой стороны появлялись германские поселенцы, несущие с собой новые языки, культуру и верования. Где-то около 450 года Правление императора Валентиниана III, доведённое до отчаяния набегами саксов в Старишины, обратились к полководцу Западной Римской империи Аэцию с мольбой о помощи. Их письмо вошло в историю под названием Стон Бриттов. Аэций был военным героем старого толка и прославился как борец с варварами и защитник чести империи. Судя по всему, Бритты считали его своей последней надеждой варвары гонят нас к морю море гонит нас к варварам вопияли они приходится нам выбирать между этими двумя смертями заколотыми быть либо утопленными однако отец отказался прийти к ним на помощь Британия была уже практически потеряна для Рима так называемый «стон бритов», дошел до нас в сочинении жившего в VI веке монаха по имени Гильда Премудры. Его труд о разорении Британии, повествующий об этом неспокойном периоде, изображает эпическую борьбу за господство между вторгшимися саксами и коренным населением островов, кульминацией которой стало полулегендарное вооруженное столкновение – Битва при Бадонском холме, произошедшая, вероятно, в конце V века. Часто упоминают, что решающую роль в Бадонской битве сыграл некий король Артур, которого иногда называют племянником римского воина по имени Амвросий Аврелиан. Как писал Гильда, человек законопослушный, который в такой буре и потрясении остался чуть ли не один из римского племени. Здесь не имеет смысла пускаться в бесплодные споры о том, был ли Амвросий Аврелиан настоящим Артуром. Важно, что после Бадонской битвы, или, по крайней мере, к тому времени, когда Гильда описал свой труд, Британия оказалась разделена на две части примерно по диагонали северо-востока на юго-запад. Саксонские королевства, сплотившиеся к востоку от этой границы, стали важными звеньями в цепочках торговых и культурных связей, протянувшихся через Северное море в Скандинавию. Взоры тех, кто оказался по другую сторону от этой границы, обратились к Ла-Маншу, Ирландскому морю, и к самим себе. Однако не заселены теперь города нашего Отечества, как раньше, но они до сих пор лежат в трауре, опустошенные и разрушенные, песал Гилда. Хотя и прекратились внешние войны, но не гражданские. Бедствие, постигшее британцев после ухода Римлен, Гилда рассматривал как справедливую кару божью. Правители Британии, писал он, заслуживают всего, что с ними случилось, ибо они защищают и покровительствуют, но они сутяги и разбойники, они имеют огромное количество жён. Но их жёны по таскухе и изменницы они дают обеты, но почти постоянно при этом лгут а тех воров, кто сидит с ними за столом, не только любят, но и защищают, презирают безобидных и смиренных, а крововабых отцу убийц возносят. Что касается саксов, то они, по его мнению, были настоящими дьяволами. Конечно, Гильда, как служитель церкви, был склонен усматривать во всём гнев Божий и зло человеческое. Его самое известное высказывание: "Есть в Британии цари, но тираны; есть судьи, но не праведные". Однако надрывный тон его повествования не должен заслонять от нас тот факт, что саксонские варвары на самом деле были носителями ослепительно высокой культуры. Вспомним хотя бы знаменитый шлем из корабельного погребения Саттон-Хуфсу в Фолке, выполненный по римскому образцу с жутковатой личиной с железа и бронзы, украшенный драконьями головами и когда-то, возможно, принадлежавший королю Восточной Англии Редвальду. Этим бесценным произведением искусства гордился бы любой римский воин. Вместе с тем, нетрудно понять весь ужас, который испытывал Гильда, наблюдая за происходившими у него на глазах поразительными демографическими и политическими переменами. Справедливо или нет, массовая миграция почти всегда провоцирует страх и ненависть, поскольку, как наглядно показывает история Западной Римской империи, она действительно способна перевернуть мир с ног на голову. Пока Британия... постепенно отделялась от римского запада. В других областях империи возник ещё более серьёзный раскол. В этом случае роль королев анархии досталась вандалам. Изгнанные из родных мест гуннами, многие вандалы присоединились к массовым переправам варваров через Рейн в 406-408 годах. Однако это только начало их пути. Из Рейнланда вандалы начали продвигаться на юг через бьющиеся в конвульсиях провинции Римской Галлии, пересекли Пиренеи и направились в Иберию. По пути они сражались с другими варварскими племенами, в частности вестготами и свевами, с которыми столкнулись у богатого и могущественного города Мерида в 428 году и бились до тех пор, пока у обеих сторон не иссякли силы. После этого вандалы двинулись дальше к южной оконечности полуострова. К этому времени численность вандалов достигла около 50 тысяч человек, из которых около 10 тысяч составляли опытные войны. Их предводителем был необычайно хитроумный и целеустремленный военачальник по имени Гейзерих, человек рассудительный и скромный в привычках. В юности Гейзеррих упал с лошади и остался хромым на всю жизнь. Кроме того, что оказалось весьма полезным для вандалов, он любил и прекрасно разбирался во всём, что касалось мореплавания и морского боя. В мае 429 года люди Гейзерриха вместе со всем имуществом погрузились на корабли и переправились через Гибралтарский пролив. А причинах, побудивших Гейзерлиха сделать это, шли долгие дебаты. Однако представляется вполне вероятным, что войти в Римскую Северную Африку ему разрешил местный правитель Бонифаций. Близкий союзник Галлы Плацидии, матери императора Валентиниана III, имевший большое влияние при дворе в Равенне, если это действительно так, то Бонифаций совершил колоссальную ошибку. Прибыв на южный берег Средиземного моря, вандалы резко свернули налево и отправились в грабительский поход по римским территориям, разоряя на своём пути все значительные города. По словам греческого учёного Прокопия, проявлявшего живой интерес к истории вандалов, Банифаций осознал свою ошибку и попытался исправить ситуацию. Он стал умолять их, давая им тысячу обещаний уйти из Ливии, однако вандалы не соглашались на его просьбы, напротив, считали себя оскорблёнными, писал он. В июне 430 года они подошли к портовому городу Гипон, Гипорегиус, ныне Анаба в Алжире, и осадили его. Проживавший в Гипоне святой Августин В то время был прикован болезнью к постели. Прибытие вандалов в двойне огорчило его, поскольку они были не только варварами, но и христианами арианской секты. Сам же Августин придерживался никейского обряда. В письме к товарищу, также служителю церкви, он говорил, что лучшее для тех, кто оказался на пути вандалов бежать до тех пор, пока угроза не минует. Замах Густин не последовал собственному совету. Он умер летом 430 года, когда варвары ещё стояли лагерем под стенами Гефона. В августе 431 года город пал, и Гейзеррих сделал его столицей нового варварского королевства, собранного из римских колоний вдоль побережья современных Алжира, Туниса и Ливии. Гипон пробыл варварской столицей всего несколько лет. Уже в 439 году вандалы захватили Карфаген, величайший город на побережье Северной Африки. Завоевание далось им поразительно легко. Теоретически в тот год вандалы и римляне соблюдали перемирие, однако 19 октября, когда большинство жителей Карфагена смотрели представление на ипподроме, Гейзерих ввёл в город своё войско. Необъявленное и непредвиденное нападение не встретило никакого сопротивления. Это был невообразимо дерзкий план, однако он сработал. В один день могущественный город, с которым Римская республика сражалась в Пунических войнах с 264 до 146 -го годов до нашей эры, оказался отрезан от империи. Дело было не просто в уязвлённой гордости. Вся римская экономика зависела от экспорта карфагенского зерна, но теперь экспорт прекратился, вырвав карфагены большую часть Северной Африки из-под контроля Рима. Вандалы перекрыли источник жизнеобеспечения Западной империи. В следующие годы они ещё больше укрепили власть и позиции своего королевства в южном Средиземноморье. Гейзерих построил мощный флот, и благодаря господству на южном побережье Средиземного моря мог создать по сути пиратское государство. Вандалы нападали на проплывавшие мимо суда и наносили немалый вред оживлённым торговым сетям, обеспечивавшим экономический порядок Западной Европы. Гейзерих совершил набег на Сицилию и взял под контроль Мальту, Корсику, Сардинию и Балиарские острова. В 455 году он даже привёл своё войско в Рим и, подражая Алариху, разграбил вечный город второй раз за столетие. Из этого похода он вернулся с доверху набитыми карманами. По словам Прокопия, Гейзерих нагрузив на корабли огромное количество золота и иных царских сокровищ, отплыл в Карфаген, забрав из дворца и медь, и все остальное. Пожалуй, самой скандальной частью его добычи в тот раз стали западная императрица Лициния Евдоксия и две ее дочери. Они семь лет оставались почетными пленницами в Карфагене, и за это время одна из девушек стала женой сына и наследника Гайзариха Гуна Риха. Для Рима это была настоящая катастрофа. Для вандалов триумф – превосходящий самые смелые мечты. Гейзерих основал королевство, которое после его смерти в 477 году перешло к Гунариху и далее к следующим представителям династии вандальских королей. Восточные императоры пытались вмешаться и в 460-м, и в 468-м годах отправили несколько военных флотов, чтобы отбить Карфаген и отсечь змею голову, однако они потерпели неудачу. Римский Запад остался изрядно потрепанным и критически сократился в размерах. Неудивительно, что те, кто оказался по другую сторону вандальского завоевания, оставляли об этих событиях крайне возмущенные отчеты. Особенно яростно критиковал вандалов служитель церкви по имени Георгий, Квод Вульд Деус, епископ Карфагена, поддерживавший переписку со святым Августином, после того, как Квод Вульд Деус публично заявил о своём отвращении к арианству, его взяли под стражу, посадили в лодку без парусов и вёсел и отправили в открытое море. В конце концов его выбросило на берег в Неаполе, где он и прожил в изгнании остаток жизни. В своих письмах Квод Вулдеус называл вандалов еретиками, дьяволами и волками. Был ли Квод Вулдеус справедлив в своих оценках? Несомненно, вандалы были слепыми и жестокими захватчиками, и во время завоевания Северной Африки пролили немало крови. Вместе с тем жестокость и кровопролитие неизменные спутники любого вторжения. римские войска под командованием Сципиона Эмилияна, взявшие Карфаген в 146 году до нашей эры, едва ли обошлись с городом Бережне. Они сожгли его дотла, причём многие горожане сгорели в собственных домах. Завоеватели объявили своими все окрестные земли и увезли с собой около 50.000 рабов. Точно так же римские императоры, прежде чем обратиться в христианство, всемерно поддерживали преследования христиан в провинциях. Жертвами подобных гонений стали, в числе прочих, и так называемые целитанские мученики, казнённые в 180 году нашей эры за приверженность своей вере и отказ поклоняться правившему тогда императору Марку Аврелию. Вандалы с незменной жестокостью притесняли никейских христиан, но в насилии, хватившим северную Африку при вандалах, не было ничего имманентно варварского. Так устроен мир. На самом деле, мы могли бы даже пойти дальше, поскольку некоторые данные позволяют предположить, что королевство вандалов в Северной Африке было в действительности отнюдь не логовищем пиратов и демонов. а вполне стабильным государством и далеко не все считали его правителей тиранами. Хотя вандалы разорвали жизненно важную цепочку поставок зерна, связывавшую Карфаген и Рим, они не стали устраивать полную экономическую блокаду. По средиземноморским торговым путям в тот период продолжали переправлять популярную красноглиняную керамику. Вандалы чеканили собственную монету в имперском стиле, и очевидно достаточно хорошо ладили с местным населением, значительно превосходившим их численностью, чтобы не доводить дело до народного восстания. Судя по всему, они не стали уничтожать созданный римлянами государственный аппарат. Сохранившиеся мозаики эпохи вандалов позволяют говорить о существовании роскошной и утончённой материальной культуры. Одна такая мозаика, обнаруженная в Борджидиде, и сегодня выставленная в Британском музее изображает садника скачущего прочь от обнесённого стеной большого города. Даже Прокопий, подробно писавший о вандалах и их отношении к римлянам, признавал, что эти варвары умели жить. Его слова стоит процитировать целиком. Из всех известных нам племён вандалы были самыми изнеженными, В то время, как они завладели Ливией, все вандалы ежедневно пользовались ваннами и самым изысканным столом. Всем, что только самого хорошего и вкусного производит земля и море. Все они по большей части носили золотые украшения, одеваясь в медийское платье, которое теперь называют шёлковым, проводя время в театрах, на ипподромах и среди других удовольствий. особенно увлекаясь охотой они наслаждались хорошим пением и представлениями мимов все удовольствия которые ласкают слух и зрение были у них весьма распространены иначе говоря всё что у людей в области музыки и зрелищ считается наиболее привлекательным было у них в ходу большинство из них жило в парках богатых водой и деревьями часто между собой устраивали они пиры и с большой страстью предавались всем радостям Венеры. Как мы вскоре увидим, вандалам недолго оставалось наслаждаться всевозможными плотскими радостями, однако до тех пор они как будто походили на римлян едва ли не больше, чем сами римляне, над чьей империей они, выражаясь современным языком, совершили акт вандализма. От Атиллы до Одуакра. После окончания Пунических войн потеря Карфагена и появление в Северной Африке нового нарушающего сложившееся равновесие королевства в любом случае создали бы серьёзную проблему для Римского Запада. В середине V века трудность усугублялась тем, что именно тогда императорам в Равенне приходилось иметь дело с появлением на уязвимой границе ещё одного враждебного государства. а именно недолго просуществовавшего, но натворившего немало бед королевства вождя Гуннов – Атиллы. По-настоящему выдающийся персонаж, чье имя и сегодня остается нарицательным, Атилла возглавил Гуннов в середине 430-х годов, незадолго до того, как Карфаген пал перед вандалами – За 20 лет правления Атилла сумел подтолкнуть Западную Римскую империю ещё ближе к гибели. Согласно описанию греческого дипломата и историка Приска Понийского, Атилла был невысокого роста, с приплюснутым носом и узкими глазами, широким смуглым лицом и редкой бородкой, тронутой сединой. Среди приближённых он держался гордо, Метал вззоры туда и сюда, и самими телодвижениями обнаруживал высоко вознесённое своё могущество. Он был осмотрительным и хладнокровным вождём, но если его разозлить, мог проявить жестокость. Этот человек был подлинный бич мира, рождённый, чтобы внушать трепет другим народам, считал Приск. По словам летописца, одного лишь имени Атиллы нередко было достаточно, чтобы внушить людям ужас. Западный император Валентиниан III пошёл ещё дальше. Для него Атила был мировым диспотом, желающим поработить всю землю. Ему не требуется повода для битвы, ибо по его мнению, любые его деяния оправданы. Он заслуживает всей общей ненависти. Атила родился в первом десятилетии V века в семье гунского вождя по имени Мундзук, скончавшегося в 435 году предположительно от удара молнии. К этому времени гунны уже несколько десятилетий проявляли активность от Кавказа до венгерской равнины, но к тому времени, когда Аттила достиг совершеннолетия, их уже нельзя было назвать в полном смысле кочевниками. Их племена обосновались на территории, простиравшейся от Рейнской области до Чёрного моря. Они признавали власть одной династии, а королевский двор уже не собирался в любом подходящем месте вокруг седла короля, а стал полуоседлым и располагался в нескольких зданиях. Сердцем гунского царства была большая венгерская равнина, Единственное в Европе достаточно обширное пастбище, способное прокормить огромное количество лошадей, составлявших основу военной мощи гуннов. Но, как справедливо заметил Валентиниан, одной равнины гуннам было недостаточно. Их политическая система опиралась не на приобретение фиксированных участков территории, а на подчинение других народов. Гунны стремились расширять своё владычество, господствовать и взимать дань с соседей, и многие германские народы, в том числе готы, аланы, сарматы, свевы и гипиды, а также такие племена, как скиры, гирулы и руги, были вынуждены признать власть гуннов. В середине V века гунны начали доставлять серьёзные неприятности римлянам. Возвышению гуннов на востоке Изначально способствовали непревзойдённое искусство верховой езды и усовершенствованные военные технологии в виде составного лука. Это давало гуннам огромное тактическое полевое преимущество перед теми кочевыми народами, которых они гнали перед собой. Но имело намного меньше пользы в борьбе с империями, чьи подданные укрывались в обнесённых крепостными стенами городах, а войска размещались в деревянных и каменных крепостях. Однако примерно во время воцарения Атиллы гунны добавили в свой арсенал исключительно важный новый технологический навык осадную инженерию. Хотя с точки зрения ресурсов они не могли соперничать с соседними великими державами сасанидской Персией и римлянами, они тем не менее представляли весьма серьёзную опасность. Военные кампании гуннов в Сталинах много более опустошительными по сравнению с простыми конными набегами, потому что теперь, захватывая города, гунны могли угонять с собой сотни и тысячи пленных, которых обращали в рабство или требовали за них огромный выкуп. В начале V века гунны, славившиеся своей военной удалью, нередко вступали в римскую армию как наёмники. Однако в 440-х годах Атилла начал посылать своих воинов в набеги на восточные римские города. Его всадники и осадные инженеры превратили Белград, Сингидуном, Ниш, Наис и Софию, Сердика, в дымящееся пепелище. Горы мертвых тел лежали на улицах, а оставшихся в живых угоняли в плен. целыми колоннами, огромная территория безлюдили. Особенно на Балканах, где Атилла захватил в общей сложности от ста до двухсот тысяч пленных. В уплату за мир он требовал золото, очень много золота. В особенно прибыльные годы Атилле и его войску удавалось получить до девяти тысяч фунтов римского золота, в виде частных выкупов и официальных выплат по условиям мирных договоров, что значительно превышало сумму налоговых сборов многих римских провинций в мирное время. Одновременно он вынудил восточных императоров платить ему ежегодное жалование, став единоличным правителем гунов Атиллов вскоре переключил внимание с восточной Римской империи на запад. В 450 году он разорвал сердечное отношение с двором Валентиниана III в Равенне, переправился через Рейн и так основательно принялся разорять Галлию, что народная память об этом потрясении не изгладилась и по прошествии полутора тысяч лет. Позднее говорили, что предлогом для этого вторжения послужила просьба сестры Валентиниана Гонории молившая Атиллу спасти её от позорного заточения, к которому её приговорили за любовную связь со слугой. Возможно, это было правдой, а возможно и нет. Так или иначе, в начале 451 года Атила ворвался в северную Францию с крупной многонациональной армией, состав которой входили готы, аланы и бургунды. Они пересекли Рейн и опустошили земли вплоть до Луары. В более поздней хронике говорится, что гунны без жалости предавали людей мечу и даже служителей божьих убивали перед святыми алтарями. Подойдя к Орлеану, они вознамерились покорить его мощью своих таранов. Римской чести было нанесено невообразимое оскорбление. Остановить Атилу смогло только объединенное войско римлян и вестготов, во главе с могущественным полководцем Аэцием ценой немалой крови им удалось одержать редкую победу над гуннами 20 июня 451 года в битве на Каталаунских полях с обеих сторон было перебито несчастлимое множество народу ни одна сторона не желала уступать писал Проспер Аквитанский И всё же войско римлян и готов с огромным трудом удалось одержать победу и положить конец наступлению Атиллы, заставив его повернуть вспять и переправившись через Рейн, вернуться на восток. Не привыкший к такому унижению вождь гуннов объявил, что прекращает сезон военных действий и по некоторым сведениям даже подумывал совершить самоубийство, чтобы смыть свой позор. Однако его дела на западе были ещё не закончены. В 452 году он совершил новое нападение, на этот раз на Апеннинский полуостров. Ослабленная жестоким голодом Италия была не в состоянии противостоять Атилле. Города Фриули, Падуя, Павия и Милан пали перед осадными орудиями и мечами гуннских воинов. Аквелея один из самых богатых и прославленных городов Италии, расположенный недалеко от Адриатического побережья, был взят штурмом и стерт с лица земли. Это разграбление имело глубокие долгосрочные последствия для всего региона, способствовав в конечном счете появлению и расцвету нового города Венеции. Казалось, вся Италия, была готова склониться перед гуннами, но, как гласит более поздняя легенда, положение спас епископ Рима, папа Лев Первый Великой. Призвав на помощь всю силу святого величия, он убедил Атиллу уйти прочь. В сообщении об этой чудесной встрече говорится, что когда Лев встретился с Атиллой, гунн долго молча рассматривал роскошное облачение папы словно бы в глубокой задумчивости и вдруг в зрение явились рядом апостолы Пётр и Павел одетые как епископы встали по правую и по левую руку и простёрли мечи над головой папы и угрожали отилле смертью если тот ослушается его приказа бесспорно захватывающая история но, скорее всего, Аттиллу побудило отступить отсутствие ресурсов в разоренной Италии, одолевавшее войско болезни и вероятность нападения восточно-римской армии на центральные гуннские земли. В 453 году Аттилла умер в ночь своей свадьбы с прекрасной женщиной по имени Ильдико, по некоторым сведениям, захлебнувшись от сильного носового кровотечения на фоне многодневного беспробудного пьянства. Правда это или нет, но после этого Гуннская империя Атиллы поразительно быстро распалась. Впрочем, для Рима это все равно была не самая приятная новость. Да, тиран и мучитель, бичевавший Западную империю, умер. Однако после распада единого гуннского государства по Европе снова рассеялись огромные группы неустроенных германских племен, освободившихся от гунского владычества, история повторялась. Ещё 20 лет после Атиллы тут и там появлялись группы неспокойных мигрантов. Гунны утратили единство и больше не выступали как политическая и военная единица, но их наследие продолжало жить. Разбираться с запутанными последствиями смерти Атиллы было нелёгкой задачей. Дело осложнялось тем, что как раз в это время в Равенне разворачивался новый политический кризис. В сентябре 454 года был убит Аэций, одержавший победу в битве на каталаунских полях. Его убийцей стал никто иной, как император Валентиниан III, под влиянием придворных фракций, начавший подозревать, будто его лучший полководец, закаленный в боях воин с 30-летним боевым опытом, претендует на трон. Во время встречи, где обсуждали финансовые вопросы, Валентиан выхватил мечи и зарубил Аяция на куски. Позднее, напрашиваясь на лесть придворных, Валентиан спросил: "Считают ли они, что он сделал хорошее дело?" Один из них ответил: "Хорошее это дело или нет, мне неведомо, знаю лишь, что ты левой рукой трубил себе правую руку". Месть не заставила себя ждать. В марте 455 года два охваченных скорбью телохранителя Аеце подстерегли и убили Валентиана во время состязания лучников. Приск писал: рассказывали, будто на тело императора слетел пчелиный рой и высосал кровь из его ран. Так было положено начало циклу переворотов. в ходе которых на западном троне за 20 лет сменилось 9 императоров, немногим из них удалось умереть в своей постели. Направление придворной политики в Равенне в тот период определялось главным образом стремлением отдельных влиятельных фигур, в первую очередь Флавия Рицемера, германца по происхождению, удержаться у власти и, и необходимостью защищать рассыпавшуюся империю от варварских вторжений. Вандалы, обосновавшиеся в Африке, вестготы и свевы, поделившие между собой Аквитанию, Иберию и Южную Галлию, и все настойчивее заявлявшие о себе новые державы, в том числе государства франков и бургундов, доставляли Рицамеру и другим военачальникам немало хлопот. Однако эта партия с самого начала была проигрышной для Рима. На западе римлянам теперь принадлежало меньше земель, чем за тысячу с лишним лет до этого, лишь часть Апеннинского полуострова между Альпами и Иллией и некоторые участки Галлии и Далмации. Системы снабжения и сбора налогов пришли в упадок, армия сократилась получала недостаточно средств и постоянно склонялась к мятежу. Самыми прочными теперь были не узы, связывавшие разные народы с императором или абстрактной имперской системой, а узы верности своему племени, полководцу или на мгновение возвысившемуся военному вождю. Землевладельцы во всех провинциях платили Римской империи дань и занимали должности в римском бюрократическом аппарате осознавая, что взамен империя дает им военную мощь для защиты их жизни, законы для защиты их собственности и аристократическую культуру, объединяющую их с соседями. Теперь все это утратило силу. Римское согласие, коллективное самосознание Рима разбилось в дребезги. Конец был близок. Последним императором Западной Римской империи традиционно считается Ромул Август по прозвищу Августул, маленький император. Марионеточным правителю было около 15 лет, когда в октябре 475 года его возвели на трон по настоянию его отца, военачальника Ореста, одно время служившего секретарем у самого Аттилы. В это бурное и беспокойное время Такова молодого императора, как Ромул, явно не ждала ничего хорошего, тем более что у него был соперник. На его титул с полного одобрения восточного императора Зенона претендовал бывший наместник Далмации Юлий Непот. Несчастный подросток успел продержаться на вершине власти всего 11 месяцев и пал, погубленный очередным варварским кризисом. На сей раз зачинщиками выступила коалиция готских племён: гирулов, ругов и скириев, оказавшихся на свободе после падения гуннской империи и нашедших место в рядах римской армии. В 476 году, решив, что их служба достойна более высокой награды, они подняли мятеж. Их предводителем был вождь по имени Одоакр, хитроумный и находчивый командир, отличавшийся высоким ростом, густыми усами и приобретённый ещё в юности после встречи с католическим святым Северином Нориксским уверенностью, что судьба предназначила его для великих дел. В 476 году Одоакр двинул на Равенну внушительное войско. 2 сентября они разбили отца Ромула Августула Ореста в битве при Павии и казнили его. Ещё через 2 дня шестнадцатилетнего императора вынудили отречься от престола и, назначив ему некоторое денежное содержание, отправили жить с родственниками. Одоакр стал править Италией вместо него, но не как император, а как король, rex. Он подчёркнуто признавал, что высшая римская власть исходит только из Константинополя. Хотя это не слишком впечатлило восточного императора Зенона, который отказался признать его правление. В Италии и окрестных землях Одоакр проявил себя сильным правителем с хорошей хваткой. Он сосредоточил усилия на защите того, что оставалось от римского Запада и негласно содействовал убийству последнего серьёзного претендента на престол Юлия Непота. После смерти Непота Однако От рад правил императорские регалии, корону и мантию в Константинополь, тем самым показав, что появление нового западного императора отныне физически невозможно. После этого титул канул в забвение. Это была важная историческая веха и вместе с тем вполне закономерный итог неуклонного разрушения римской власти и государственной организации. Разворачивавшаяся во вся на протяжении предыдущих 70 лет заключительный аккорд. Король Эдоакр правил Италией более 15 лет, гораздо дольше, чем удавалось любому из мелких западных императоров до него. Однако удерживать власть было нелегко, а его отношения с Константинополем оставались в лучшем случае ненадежными. в худшем напряжёнными. Ему удавалось выживать и преуспевать во времена неумолимых перемен, массовых миграций и общего разрушения политического строя. В конце концов он пал жертвой тех же сил, что способствовали его возвышению. Пожалуй, нет ничего удивительного в том, что роковой удар нанёс ещё один предводитель готов. К концу V века разнообразные племена готов распространились по всей Европе. Вестготы, ветвь, которая первой штурмовала Рим в 410 году под командованием Алла-Риха, быстро и решительно основали королевство со столицей в Тулузе. На пике территориальной экспансии их владения простирались от реки Луары в центральной Франции до южной оконечности Иберии. Далеко к востоку от них на Балканах кочевала еще одна значительная группа готов, вольный союз множества германских племен, известных под общим названием Ост-готы. В конце V века их предводителем был Теодорих Амал. Теодорих получил традиционное классическое воспитание. Он родился в знатной готской семье Теодорих. На территории гунской империи вскоре после смерти Атиллы в 454 году, когда гунская империя начала рушиться, Теодориха, которому тогда было около 7 лет, отправили в Константинополь. Официально он был заложником и гарантировал соблюдение условий мира между восточным императором и остготами. Однако за время своего пребывания в столице Теодорих получил превосходное образование, превратившее его в грамотного и культурного молодого аристократа. Варвара по происхождению, но совершенного римлянина во всем остальном. Когда Теодориху исполнилось 16, время его пребывания в Константинополе подошло к концу. Он вернулся к своему народу и в начале 470-х годов возвысился и стал королем Ост-Готов. До этого он вступил в конфликт с соперником из другой готской племенной группы Теодорихом Страбоном Косоглазым, победил и убил его. Затем в 480-х годах он втянул свой народ в длительное противостояние с восточным императором Зеноном. Кульминацией стал 487-й год, когда Теодорих осадил Константинополь, город так много ему давший. Зенон к этому времени успел изрядно устать от Теодориха, но вместе с тем видел какую пользу можно извлечь из сложившейся ситуации. Король Одоакр агрессивно наступал из Италии на восточно-римские территории, и Зенон задумал одним махом решить обе свои проблемы. Он заключил мир с Теодорихом и отправил его на запад, предложив в качестве мотивации простую сделку. Если Теодорих удастся свергнуть Одоакра, он может забирать себе Италию. Так Варвар обратился против варвара. Летом 489 года Теодорих и Одоакр начали ожесточённую борьбу. В одном из первых сражений в конце августа того же года на реке Изонцо, где почти полторы тысячи лет спустя во время Первой мировой войны также произошло больше десятка ужасных столкновений, Армия Одоакра поджидала людей Теодориха в засаде, но была разбита и в беспорядке отступила в Италию. В 490 году Одоакр осадил Теодориха в Павии. Войска двух вождей ещё не раз сталкивались в битвах, однако удача медленно, наверно, поворачивалась лицом к Теодориху. В 493 году он оттеснил Одоакра обратно в Равенну. И оснавательно осадил город. Через несколько месяцев в тяжёлой осаде наступила зима, и дело зашло в тупик. Не в силах продолжать борьбу, Одакр потребовал мира. Два варваря решили договориться и разделить королевство между собой. 15 марта 493 года, чтобы отпраздновать окончание изнурительной войны, устроили роскошный пир. Ему суждено было стать последним в жизни Одоакра. Во время застолья люди Теодориха схватили его. Окружённый многочисленными врагами, Одоакр не мог защитить себя и лишь с ужасом смотрел, как Теодорих надвигается на него с обнажённым мечом в руке. Теодорих прыгнул вперёд и ударил Одоакра мечом в ключицу, а Одоакр тогда выкрикнул: "Где же Бог?" писал позднее греческий историк Иоанн Антиохийский. Смертельный удар пронзил Одоакра насквозь и разрубил до поясницы. Глядя на поверженного противника, Теодорих усмехнулся. У этого негодяя в теле нет ни одной кости. Затем он вместе с приспешниками устремился в Равенну, чтобы найти и уничтожить родных и соратников Одоакра. Переворот совершился в считанные часы. Теодорих шел к этому три с половиной года, но отныне он был королем Италии. После 493 года постготы расселились вокруг Равенны и нескольких других северных итальянских городов, и в следующие 30 лет Теодорих, взяв в пример величайших правителей Рима, развернул смелую программу нового государственного строительства Теодорих безпощадно сражался в Италии и также безжалостно захватил трон, но не собирался продолжать кровопролитие и уничтожать побеждённую итальянскую знать. Он не стал устраивать чистку в рядах аристократов и чиновников своего нового королевства. Он отправил несколько посольств в Константинополь, добиваясь от восточных императоров признания своих прав. К месту, вспомнив о своем классическом римском образовании, он называл собственное королевство лишь копией единственной истинной империи. Около 497 года его энергичное подхалимство принесло плоды. Приемник Зенона Анастасий I с осторожностью признал его правление и королевский статус. Хотя впереди... Вздоле ещё много мелких ссор с Константинополем, Феодорик вскоре убедился, что римская политическая элита воспринимает его всерьёз, и начал активно подражать в своём правлении римским образцам. Он был христианином арианского толка, но усердно привычал никейских епископов и выказывал уважение римской церкви. Он особо подчёркивал, что подчиняется римским законам, а не издает свои собственные, как это делали во многих зарождающихся варварских государствах Запада, прежде всего в королевствах франков и бургундов. С помощью военных походов и брачных союзов он добился мира с вандалами Северной Африки и установил тесные политические связи с разросшимся королевством Вестготов, которым в 511 году навязал в короли своего внука Амальрика, что позволило ему в итоге собрать огромное общеготское королевство, простиравшееся от Атлантического океана до Адриатического моря. Теодориху было судьбой предназначено получить прозвище «Великий», и он прожил свою жизнь так, будто заранее это знал. В своей столице Равенни и других крупных городах он тратил огромные средства на сооружение крепостных стен и, величаственных дворцов, базилик, мавзолеев и общественных сооружений, отделкой которых занимались самые искусные художники и ремесленники. Приехав сегодня в Равенну, мы можем познакомиться с поразительным художественным видением от готского короля. По заказу Теодориха было создано множество бесподобных мозаик для базилики Сант Аполинаре Нуово. Эти и другие городские памятники, в том числе мавзолей самого Теодориха, наглядно свидетельствуют о удивительном великолепии новой варварской эпохи. В своём правлении Теодорих осознанно подражал примеру поздних римских императоров, однако его королевство не было Римской империей. Положение дел на западе изменилось навсегда. Хотя Теодор I держался с подобающим правителю великолепием и подчёркнуто соблюдал римские традиции, а его правление длилось более 30 лет, ко времени его смерти в 526 году мир претерпел радикальные изменения. Изменилась не только этническая принадлежность правителей и землевладельцев, но и их политический кругозор и сам государственный строй. Империя продолжала жить в Константинополе, постепенно обретая новый облик под действием новых факторов: религии, технологий, связей и болезней. На западе на смену императорам и империям стремительно приходили короли и королевства, возвещая о наступлении эпохи, которая, когда мы снова вернёмся к ней, выглядит для нас намного более средневековой в привычном смысле этого слова. Дим преддворявшая её мир бродячих варваров и малолетних императоров, с тех пор, как гунны перешли Волгу в 370 году, прошло чуть больше 100 лет. Какое это было странное во всех смыслах неустойчивое время. Всё перевернулось с ног на голову, всё пришло в движение по виною неспреодолимой силы климатических колебаний и человеческих миграций. добавившихся к существовавшим во все времена обычным историческим факторам, счастливым и несчастным случайностям, государственным устремлениям и личным амбициям, жизнь приводила людей в замешательство, и, пожалуй, неудивительно, что авторы IV-VI веков так часто обращались к метафорическому образу колеса фортуны, завоевавшему на средневековом западе исключительную популярность. Именно так события четвертого века виделись Амиану Марцелину и еще одному известному автору, жившему и работавшему в Равенне ближе к концу этого периода при короле Теодорихе, Аници Манли Северин Боэци, обычно просто Боэци, родился в благородной римской семье в Италии за год до того, как Одуакр согнал с трона последнего западного императора, юного Адуакра. Ромула Августула, боец и отличался блестящим умом и безупречным аристократическим происхождением, и к 25 годам стал сенатором в всевдаримском королевстве Теодориха. 25 лет спустя, в 522 году, будучи уже средних лет, боец занял самую высокую должность в правительственной бюрократии, став магистром официй. Magister Officiorum. Впрочем, и падать с такой высоты было намного опаснее. В 523 году жизнь Теодориха облизилась к концу, а над его королевством сгущались тучи. Отношения с восточным императором Юстином I стали натянутыми. В сенате постоянно ходили слухи о предателях, поддерживавших сношения с Константинополем. Во время очередных жарких дебатов на эту тему Боეც и обвинили в том, что он покрывает врагов государства. Его арестовали, бросили в тюрьму, судили и приговорили к смертной казни. В течение жизни Боეც писал на самые разные темы. Его в равной мере интересовали математика, музыка, философия и теология. Самое знаменитое произведение он создал в темнице, где ожидал казни за свои преступления Трактат утешения философии. Рассматривает земные горести в божественном контексте. Он написан в форме диалога между боэцеем и госпожой философией и призывает читателей согласиться с тем, что за превратностями мимолётной человеческой жизни стоят высшие силы. В ходе размышлений Боэций обращается к понятию колеса Фортуны. Теперь, когда вы верили себя власти Фортуны, вам должно смириться с её путями, пишет он. Тот же, кто пытается воспрепятствовать вращению её колеса, поистине глупейший из людей. Скорее после того, как сочинение было дописано, великого философа подвергли ужасным пыткам. и до смерти забили палками. Через 2 года испустил последний вздох и великий король остгот Теодорих впереди открывался странный новый мир.